Глава седьмая Ужина вся Академия ждала с нарастающим напряжением, потому что никто точно не знал, засчитано ему выполнение задания или нет. Будет в еде противоядие или этот день станет последним. У меня так сильно урчало в животе, что я собиралась поесть, несмотря ни на что, даже если в ужине окажется очередная порция яда. Сидя в гостиной общежития Ливии. И, пытаясь сосредоточиться на выполнении домашних заданий, я краем уха слышала тихие разговоры, и меня поражало полное бездействие со стороны будущих боевых магов. Вместо того, чтобы начать возмущаться и искать какой-то выход из сложившейся ситуации, они просто сидели, держа в руках свои вещатели и ожидая сообщения от хранителей игры. Но ни до ужина, ни после результатов так и не было. Возможно, никто никого не отравил, и в еде не было никакого противоядия. Однако я заметила, что многие адепты делились друг с другом своими порциями, чтобы увеличить свои шансы на выживание. Вместо того, чтобы поднять восстание и всем вместе пойти к ректору в поисках ответов. И что-то мне подсказывало, что если я встану посреди столовой и начну призывать к действию, все, что мне достанется, очередное унизительное наказание. Никто не отправится требовать справедливости, потому что за те несколько лет, что хранитель вел свои жестокие игры в стенах Дартхола, все уже слишком привыкли жить по его правилам. Я больше не сидела на полу. Лив пришлось потесниться, чтобы я могла поместиться рядом с ней, и это вызвало очередную волну насмешек среди доминант. Но я была слишком голодна, чтобы обращать на них внимание, а когда моя временная хозяйка молча вручила мне свою тарелку, где оставалась еще половина порции жаркого, за столом и вовсе стало тихо. Все знали, что Ливия одна из немногих справилась со своим заданием, и если хранитель игры каким-то образом не узнал, что все это время ошейник на мне не был активирован, то в ее ужине точно содержалось противоядие. — Почему она? — спросила Сари, глядя на меня со смесью ненависти и презрения, будто это я заставила ее подругу поделиться со мной своей едой. В ответ Ливия лишь тихо зарычала, выдохнув облачко едкого дыма, и на этом, кажется, тема была закрыта. Так тихо, чтобы доминанты нас не услышали, я поблагодарила драконицу и, конечно, не стала отказываться от предложенного мне шанса. Но, видимо, противоядие, предназначенное для Ливии Мару, содержалось в каком-то другом блюде, потому что вечером после заката Когда я уже избавилась от ненавистного ошейника и вернулась, наконец, в свою комнату, у меня заболел живот. Вряд ли причина была в том, что я не ела весь день, а потом набила свой желудок до отказа. Мне и раньше доводилось это делать без особых последствий. Сообщение, пришедшее навещатель, лишь подтвердило мою догадку. К сожалению, вы не оправдали возложенных на вас ожиданий и с треском провалили задание. Ошейник нужно было не просто надеть и носить как украшение, он должен был быть активирован. Ни вы, ни Ливия Мару этого не сделали, лишив себя шанса получить противоядие. И в следующий раз знайте, что от меня ничего невозможно утаить. Я знаю обо всем, что происходит в Академии. Я была права. Этот мерзкий ублюдок действительно меня отравил. Но слова о том, что будет в следующий раз, вселили в меня надежду. Значит, я не смертельный. Однако ночь, скорее всего, мне предстояла беспокойная. Кроме боли в животе, у меня появилось головокружение. Боль, которую практически невозможно было игнорировать, пульсировала в висках. А во рту стало так сухо, будто я не пила как минимум неделю. Я не стала ждать, когда мне станет хуже, и отправилась в лазарет, который находился в отдельном крыле административного корпуса. В вечернее время в здании горели лишь аварийные светильники, и я поймала себя на том, что зрение начало меня подводить. До входа в больничное крыло я добиралась практически на ощупь ругаясь сквозь плотно стиснутые зубы на хранителя игры и его нездоровую фантазию. По дороге, что удивительно, мне никто не встретился. Возможно, симптомы, заставившие меня забеспокоиться, проявились только у меня, и я зря запаниковала. Но отрицать мое ухудшающееся самочувствие было глупо и безответственно, и я уверенно постучала в дверь дежурного лекаря. Наверное, богиня впервые улыбнулась мне с тех пор, как я поступила в академию Даркхолл, потому что в полутемной приемной меня встретил мистер Реми, мисс Мариса. Удивился он и бросил взгляд на круглые часы, что висели над дверью. Боюсь даже спрашивать, что привело вас ко мне в столь поздний час. Не то, о чем вы могли подумать. Слабо усмехнулась я. В противоположном конце кабинета был большой шкаф с лекарствами. И, возможно, среди них было то, что спасет меня от отравления. Так что случилось? Кажется, съела что-то не то за ужином, и теперь мне плохо. Взгляд мистера Реми стал совсем обеспокоенным. В чем это проявляется? Спросил он тихо и, не спросив разрешения, взял меня за руку, чтобы пощупать пульс. Я и сама чувствовала, как мое сердце ускорилось, будто его кто-то подгонял. Тело бил озноб, а боль в голове стала практически невыносимой. — Давайте пойдем в смотровую, вам надо лечь. Но прежде чем мы успели выйти из кабинета, в коридоре раздался новый голос. — Помогите! — тихо простонал кто-то. — Пожалуйста, меня отравили! это еще кто пробормотал лекар себе под нос здесь есть кто-нибудь снова послышался голос и тут я осознала что он принадлежал тали доктор реми распахнул дверь выглянул в коридор и почти сразу выбежал оставив приемную открытой мисс говорил он в темноте коридора мисс вы меня слышите смотрите на меня мисс превозмогая боль Я вышла из приемной и увидела, как доктор берет на руки небольшую расслабленную фигурку Тали. У меня сжалось сердце. Неужели это из-за яда, который дал ей хранитель? Неужели он настолько псих, что дал нам что-то настолько сильнодействующее? И при этом настолько незаметно, что даже безопасники старших курсов, которые не только на запах и вкус опознают яды, но даже иммунны к некоторым из них, Ничего не почувствовали. За мной. Бросил мне доктор и вошел в одну из дверей. Свет зажегся мгновенно, освещая палату с шестью койками. Уложив на одну из них тали, мистер Реми велел мне устраиваться на любую свободную и приступил к осмотру. Подкатил к кровати тали сложный медицинский артефакт со множеством лампочек и рычажков. Соединил его линиями силы с тяжело дышащей драконицей. Несколько мгновений наблюдал за лампочками, а потом, прикрыв глаза, начал водить ладонью над ее телом, надолго останавливаясь то над одним органом, то над другим. Я осторожно села на одну из кроватей и откинулась на подушку, время от времени морщась от боли. Тошнота сохранялась, но, по крайней мере, порывов избавиться от содержимого желудка не было. Это уже показалось мне хорошей новостью. Вот только озноб, от которого стучали зубы и ужасная боль в животе, словно кто-то завязывал кишки узлами, никак не отступали. Доктор выругался. Оставив тали, подошел ко мне и тоже провел ладонью над телом. — Полагаю, вы действительно съели что-то не то, Мариса. — Что-то совсем не то. — О чем вы, доктор? — тяжело выдохнула я. — Вы сегодня ели что-нибудь вместе с этой мисс? Как обычно, сдавленно проговорила я и, сморщившись, замолчала на несколько секунд, пережидая боль. А когда она отступила, добавила. Мы встречались сегодня только в хроноатриуме. — Что за днище! — пробормотал доктор. — Ждите здесь, я сейчас. Мистер Реми вернулся довольно скоро с подносом в руках. На подносе лежали шприцы и таблетки, склянки с какими-то жидкостями. «Вы обе чем-то отравились», — сказал он, наполняя один из шприцов. «Мне нужно будет взять ваши анализы и отправить их на анализ, чтобы понять, чем именно. Хорошо, если я окажется пероральным, такое легче вычислить. Хуже, если он относится к вдыхаемым газам или порошкам. Еще хуже, если это какая-то инфекция, которая только маскируется под отравление» потому что переносчиком могут быть звери, птицы и даже насекомые. — Вы меня пугаете, доктор. Слабо улыбнулась я, наблюдая, как он делает первую инъекцию тали. Мы же будем жить? — Будете. Я сейчас дам вам несколько препаратов, которые снимут неприятные симптомы. Утром сможете пойти на занятия. Будете приходить ко мне в течение дня для контроля состояния. «Закатайте рукав». Я послушно завернула рукав в форменной рубашке, которую не успела переодеть, несмотря на поздний час. Доктор направил силу на мой локоть, и несколько вен тут же проявились, потемнев и увеличившись в размерах. Он осторожно вставил в одну из вен шприц и медленно набрал из нее небольшое количество крови. Затем вставил второй и ввел препарат. Почти сразу по телу потекло тепло, и боль начала утихать. «Эти таблетки выпейте сейчас сразу, вот эту через час. На ночь останетесь в палате, вон в том шкафу лежат больничные пижамы. Переоденьтесь в одну из них. Не стоит покидать больничный отсек до утра, так что, надеюсь, ничего важного у вас в общежитии не осталось». «Обойдусь», — выдохнула я, послушно принимая таблетки и запивая протянутой лекарем водой. — Хорошо. Тогда позвольте взять у вас образцы на анализ. Взяв дополнительно крови, несколько волосков и слюну, он повторил то же самое с Тали. — Когда мисс Тали проснется, помогите ей тоже принять таблетки. Я схожу в лабораторию и вернусь. Дверь за доктором закрылась, и я достала из поясной сумки вещатель, Новых сообщений на нем не было. Включив форму для отправки сообщений, я начала было вводить имя Этрейна, но быстро стерла его. Вместо этого начала писать имя Кая. Наконец, передумав, ввела имя Конора. «Я в лазарете. Беспокоюсь, залив. Проверь, как она. Пожалуйста». Несколько мгновений я смотрела на это сообщение, прежде чем решилась отправить. Я точно знала, что она наверняка не получила противоядие, учитывая то, что написал мне хранитель. А значит, ей должно было стать плохо даже раньше, чем мне. Ведь я приняла яд позже. Да и судя по состоянию Тали, я еще вовремя пришла к врачу. Хотя бы на своих двоих добралась. И это меня беспокоило. Что если Лив не дошла до медотсека и потеряла сознание где-нибудь на улице? За окном уже стемнело, и вероятность того, что кто-то на нее наткнется с каждой минутой, становилась все меньше. — Бездного дно, — прошептала я, глядя, как за окном поднимается луна. — Этот псих и в самом деле отравил нас. И словно в ответ на мои слова со стороны Тали донесся тихий стон. Я осторожно поднялась. Голова все еще кружилась, но уже не так сильно. Талия открыла глаза и усиленно моргала, кажется, с трудом соображая, где она оказалась. — Ты в лазарете, — сказала я тихо. — Даже несмотря на то, что Талия выпустила нас слив из кладовки, мое отношение к ней было скорее неприязненным. Чего я никак не могла простить, так это предательство. А как еще назвать то, что она заманила меня в ловушку и практически была причиной того, что я пошла на бал с Кайреном Артасом? И все же, при виде того, как ей было плохо, я почувствовала, что мое сердце смягчилось по отношению к этой драконице. — Значит, в завтраке действительно был яд? — спросила Тали, посмотрев на меня. — А я, идиотка, не поверила и не выполнила задание. «Какое у тебя было задание?» Любопытство взяло надо мной вверх. «Хранитель игры приказал мне не приближаться к тебе и не помогать, даже если Ливия начнет творить настоящую дичь. Он даже написал для примера, какую именно, но я не стану повторять». Интересно, как сильно разыгралась фантазия этого маньяка. Судя по испуганному, немного виноватому взгляду драконицы, Он думал, Ливия действительно сотворит со мной нечто ужасное. И, вероятно, был сильно разочарован, когда этого не произошло. «Ты выпустила нас из кладовки», — сказала я. «Зачем было так рисковать? Даже если в завтраке не было яда, ты могла получить несколько дополнительных баллов». «Это попросил меня», — ответила Талия едва слышно, и, потянувшись, села на кровати, оперевшись спиной на объемную подушку. Ему я не могла отказать. И как я раньше не догадалась. Спасибо, еще раз поблагодарила я. Мистер Реми оставил для тебя лекарства, тебе нужно их принять. Я взяла таблетки, о которых говорил лекарь, и стакан воды, после чего протянула все это тали. Драконица была очень слаба, и мое сердце сжалось от жалости. Поэтому было лучше окончательно все прояснить между нами. Пока девушка пила таблетки и жадно глотала воду, я пыталась собраться с мыслями, чтобы начать непростой разговор. Отдать мне больное платье тоже попросила Трейн. Несколько мгновений Тали молчала, глядя на свои крепко сцепленные руки. Да, сказала она, наконец, и подняла взгляд на меня. Но он поклялся, что Кай не причинит тебе никакого вреда, что он просто хочет исправить то, как неудачно началось ваше знакомство. Если бы я не была уверена в добрых намерениях Кайрена по отношению к тебе, я бы никогда не согласилась ему помогать. Я вздохнула, принимая такой ответ. Мне изначально не верилось, что Тали могла действовать с дурными намерениями. Но Кай мог запугать ее до такой степени, что она согласилась, и даже в этом случае вины драконицы, случившемся, было немного. Но она могла хотя бы предупредить меня. И все же, несмотря на сопротивление, в глубине души я давно простила ее. Вероятно, мне просто нужен был повод, чтобы поставить финальную точку в этой обиде. «Я больше не злюсь на тебя за это», — сказала я. Тали слабо улыбнулась. Ее лицо, сведенное судорогой боли, немного расслабилось. Видимо, лекарство мистера Ремис начало действовать. Ответить драконица не успела, так как дверь тихо приоткрылась, и вошел тот, о ком мы совсем недавно говорили. — И вы здесь? — спросил Этрен, держась за живот. Он был совершенно бледным и выглядел так, будто собирался упасть в обморок. — А где лекарь? — В лаборатории, — ответила я, сползая с кровати. На мне была больничная пижама, но мне было все равно, что Рейн мог меня в ней увидеть, учитывая, что на посвящении я была перед ним в гораздо меньшем количестве одежды. Я сейчас схожу за ним. Дракон посторонился, пропуская меня, и я едва не врезалась в Кайрена, который вошел следом за своим другом. Выглядел он ничуть не лучше всех нас. Похоже, хранитель игры не поскупился на яд, которым сдобрил наш завтрак. И я почувствовала реальное беспокойство за тех адептов, которые так и не добрались до лазарета. Наверняка тех, кто не выполнил задание, было гораздо больше. Что если все они умирали в своих спальнях, абсолютно беспомощные перед воздействием отравы? Пальцы Кая сомкнулись на моем запястье. «Вернись в постель». — сказал он, заглянув мне в глаза. И вместо того, чтобы возмутиться, я лишь медленно кивнула. От такого прикосновения браслет должен был сжечь мою руку до самой кости. Но магия Артаса окутала меня так, словно для него это было уже делом привычки. — Что? — сказал лекарь. Рейн тяжело опустился на стул, что стоял рядом с кроватью Тали. И я заметила, что драконица накрылась одеялом до самого носа. Но парни, казалось, не обращали на нее никакого внимания. — Чем нас отравили? — Пока не ясно, — покачала головой я, продолжая стоять рядом с Каем и глубоко вдыхать в себя его запах, в котором все еще чувствовалась примесь вонючей похлебке Мистер Реми взял у нас кровь на анализ и как раз отправился выяснять, в чем дело. — Скажи, Кай, в вашем общежитии был еще кто-то с симптомами отравления? Парни переглянулись, будто эта мысль не приходила им в голову. — Все были в своих комнатах, — пробормотал Рейн, разводя руками. — Когда почувствовал себя плохо, я сразу подумал про Ята и пошел проверить Кая. Понятно, про остальных он даже и не вспомнил. Что-то король Академии не очень-то заботится о своих подданных. Уколола я и почувствовала, как тело Артаса рядом со мной напряглось. В его глазах разверзлась бездна, и челюсть была крепко сжата. — Ты права в одном, — сказал он сдавленно. — Король Академии не заботится о своих подданных, а я больше не король. Меня сбросили с трона и низвергли на самое дно, где мне, похоже, самое место. — Не принижай себя! — Этрэйн хлопнул товарища по плечу и слабо улыбнулся. «Ты бы видел, с какими лицами они это делали! Словно мать родную предали!» С его губ сорвался смешок, но слабый. Сделав судорожный вдох, Рейн сел на край ближайшей кровати, той, где полулежала, натянув на себя одеяло, такая же бледная тали. Ее щеки чуть порозовели. Она приподнялась, подтянув к себе ноги, чтобы освободить место для Рейна, и опустила глаза. «Эй!» — ласково позвал он, одной рукой поправляя сползшее с ее плеча одеяло. «Ты как?» «Жива вроде», — еле слышно ответила Тали, и на бледном лице щеки зарделись еще сильнее. «Это хорошо!» Этрейн с улыбкой откинулся назад, оперевшись руками о кровать. — Ты нам еще пригодишься. Он подмигнул драконице, а потом перевел взгляд на Кая, который тяжело дышал, опираясь о косяк. — Да сядь ты уже, а то помрешь до того, как доктор явится. И что я тогда скажу твоей матушке? Я же так и стояла рядом с дверью, не в силах заставить себя переступить порог. Кайрен действительно был плох. Должно быть, драка с Этрейном усугубила эффект от принятого им яда. И поэтому Артас тяжелее переносил отравление. Пот искрился на его висках и, собираясь в капли, медленно стекал по коже. Тихо выругавшись себе под нос, я все-таки вышла в коридор, чтобы скорее отыскать доктора Реми. Это оказалось не так просто. Хотя болезненные позывы отступили, Тело охватило такая слабость, что я шла по коридору, на всякий случай придерживаясь за стену. Отец много рассказывал мне о ядах. Он готовил меня к тому, чтобы в будущем стать частью клана, частью системы безопасности в и обучал меня многому из того, что проходили в Академии. Но как ни силилась, я не могла вспомнить такого сильнодействующего яда. Драконы вообще достаточно легко переносили отравление, и подобного действия препаратов было не так много. Но ни один из них не подходил под общие симптомы. Решив позже обсудить это с Этрейном, я толкнула дверь в исследовательское отделение, где горел тусклый ночной свет. Как раз в это время в конце коридора показался доктор Реми, который шел вперед, глядя в какие-то бумаги. Не сразу заметив меня, он ускорил шаг и подхватил меня под руку, помогая удерживать равновесие на слабых ногах. — Мари, вы зачем покинули палату? Что-то случилось? Я помотала головой, перевела дыхание и выпрямилась. — Там еще двое. Кай Рен артас и Этрейн Мару. — В каком они состоянии? Тут же подобрался доктор. — Этрейн бледный, но держится. — А Кай? — я не договорила. Несколько десятков шагов вытянули из меня всю душу, и я начала было оседать на пол, но мистер Реми осторожно подхватил меня на руки. «В этом отделении нет каталки», — словно извиняясь, сказал он и быстрым шагом направился обратно к палатам. Обхватив доктора за шею, я прижалась к его груди. На мгновение мне показалось, что я совсем маленькая, и это папа несет меня в детскую спальню потому что я случайно уснула в гостиной. Должно быть, мои мозги тоже повредились от яда, потому что перед глазами одна за другой начали вспыхивать картинки. Первыми появились тени, образы родственников, которые собирались в нашем доме. Все в черном. И на мне тоже было маленькое черное платье и туфли с закругленными носами. Я держала за руку дядю Итана который держался чуть позади возглавлявшего процессию отца. Все вместе мы взобрались на высокую гору, и родственники, один за другим, превращались в больших алых драконов и поднимались в воздух, чтобы сделать круг над самой вершиной. Дядя Итан держал меня на руках и молча смотрел на кольцо драконов, среди которых отец выделялся особенно массивной фигурой. Потом все потемнело и я увидела на лицо. Он уложил меня в постель, и глаза его были красными от слез. Я хотела спросить его, почему он плачет, но в этот момент доктор остановился, и я пришла в себя. Приподняв веки, я увидела, как мистер Реми толкает ногой дверь палаты. Подтолкнув ее дополнительно спиной, он занес меня в единственное светлое помещение медицинского отделения. «Мари?» — сказал кто-то. «Она в порядке?» Я не видела, что происходило в комнате, потому что даже держать глаза открытыми было сложно. Ардас! Голос доктора прозвучал необычно грозно. «Не смеешь шевелиться! Ты в критическом состоянии!» Я обернулась и все-таки открыла глаза. Доктор в это время опустил меня на кровать, а сам подошел к сидевшему на полу недалеко от двери Каю. Рядом с ним был Этрейн, который тяжело дыша откинулся спиной к стене, как только приблизился мистер Реми. Какой дряни вы надышались, ругался доктор. Каждый из вас утром должен представить мне подробный отчет, где и в какое время находился в течение последних двадцати четырех часов. Я не верю, что вы могли чем-то отравиться. О чем вы, доктор? слабо спросила Тали. Мистер Реми, быстро осмотрев Кая, буквально выбежал из палаты и вернулся уже со шприцем. Ловко попав в вену, медленно выдавил содержимое шприца и бросил в сторону Тали. «Я не знаю ни одного вещества, которое при употреблении внутрь могло бы так действовать на дракона. То, что попало в ваши организмы, действует на саму структуру вашей силы». А мистер Артас сегодня утром был на грани магической комы, поэтому на него это вещество воздействовало сильнее всего. — Может, тогда речь идет о магическом воздействии? — спросил Итали, который явно стал лучше. — Разберемся, — хмуро ответил мистер Реми, переключаясь на Этрейна. — Я сейчас вызову второго дежурного. Чувствую, ночь будет непростой. «Возможно, у меня есть то, что вам поможет», — сказал Этрейн и вытащил из кармана уже знакомую мне склянку. Именно ее он дал мне, сказав, что это было заданием Кая — отравить меня. И судя по тому, что я оказалась в лазарете, вещество, которое находилось в склянке, подействовало. «Что это?» — спросил доктор, осторожно принимая склянку из рук Рейна, — и осматривая ее на свет. «Здесь было то, чем мы отравились», — ответил тот, откидываясь затылком к стене. Взгляд доктора сразу стал жестче. «Что это? Откуда оно у вас?» — требовательно спросил он, но грозовой дракон только с усмешкой покачал головой. «Об этом я вам рассказать никак не могу. Уж простите меня, мистер Реми». — Но если эта колба поможет вам найти антидот, то примите ее. Доктор сощурился, но вместо ответа встал и бросил в сторону Рейна. — Пролевитируйте своего товарища до любой пустой койки и ложитесь сами. Ваши жизни в опасности. Через четверть часа я принесу вам лекарства, которые помогут снять симптоматику». — Кажется, здесь нужно что-то посильнее. После этого доктор покинул палату. Не без труда, поднявшись на ноги, Этрейн поднял Кая в воздух. Я всегда завидовала грозовым драконам. Они управляли воздухом так легко, будто сами были его частью. Левитация для них была одним из самых простых типов воздействия стихии. И любые самые тяжелые предметы — переносились так же легко, как простая дамская сумочка. — Безна. Он решил всех нас тут убить, что ли? — проговорила я, закрыв глаза, как только Кай оказался на кровати. Он не подавал признаков сознания с тех самых пор, как к нему подошел доктор Реми. — Этот ваш хранитель — псих! Мы должны сообщить о нем! — Кому? — хмыкнул Эдрейн, укладываясь на соседнюю койку. «Да хотя бы моему отцу!» Я повернула голову и встретила взгляд грозового дракона. «Ты ведь знаешь его нрав!» «Крутой у него нрав, это верно!» Усмехнулся он. «Моего отца мало кто не знал. Будучи вторым драконом клана, раньше он даже заменял самого старейшину во время его отлучек из столицы. По крайней мере, так говорят. А потом что-то случилось!» И он потерял интерес к делам клана, полностью сосредоточившись только на том, чтобы охранять меня и управлять полицейским отделением Пантареи. Это переходит все границы! — поддержала меня Тали, усаживаясь на кровати к нам лицом. — Если ничего не делать, может случиться ужасное. — Вы правда думаете, что профессора не в курсе? — выгнул бровь Этрейн. «В прошлом году пропали двое, и мы все знаем, что это было делом рук хранителя. Позапрошлом еще трое. Они упали на самое дно рейтинга, и вот результат. Их не могли не искать», — задумалась я, и Этрэйн усмехнулся. «Вот и я о том же. За пять лет существования игры». Исчезло более десяти адептов, которых наверняка хватились не только профессора, но и их близкие. Но до сих пор никаких скандалов не было. Как вы думаете, почему? — Потому что они никуда не пропадали, — тихо проговорила я и подняла взгляд к потолку, размышляя. — Но это действительно странно. В коридоре послышались голоса, и мы дружно замолчали, посмотрев в сторону двери. И не зря. Совсем скоро она открылась, и на пороге появился Конор с Ливией на руках. «Лив!» — выдохнула Тали, когда Конор пронес ее мимо, уложил на свободную кровать, а потом, как подкошенный, опустился на пол рядом, держась за металлическую спинку. «Да что же это?» — пробормотала вбежавшая следом женщина. Это была человечка, невысокая, с невыразительными формами, да и те были скрыты под врачебным халатом. На глазах большие очки, волосы неряшливо собраны в хвост. Вместе с Этроином она помогла Конору занять последнюю свободную кровать в палате и убежала, через мгновение вернувшись с подносом. На подносе два шприца. «Доктор Ремим не описал ситуацию», — сказала она напряженно занимаясь введением препаратов в кровь новых пациентов. «Он ушел в лабораторию, так что по всем вопросам обращайтесь ко мне». Мы переглянулись. «Слив, все будет в порядке», — робко спросила Тали. «Это вот с этой мисс?» — уточнила доктор. «Да, не волнуйтесь. Ее организм борется с отравой и использует для этого силу». Довольно энергоемкий процесс, поэтому она и потеряла сознание. Ничего страшного. Препарат, который я ввожу, блокирует утечку магии. Это несколько замедлит восстановление, но снизит симптоматику. Вот так. Закончив с введением препарата, она раздала всем по таблетке. Утром никуда не уходите, пока доктор Реми вас не осмотрит. Скорее всего, потребуется магическое вмешательство, а это могут сделать только квалифицированные врачи. Придется подождать до утра. После этих слов она покинула палату, оставив нас в тяжелом молчании. — Ну что? — хмуро сказал Этрейн, глядя на Олив, в грудь которой тяжело вздымалась. — Добро пожаловать в клуб! Теперь мы все в одной лодке! — он усмехнулся. «Не ожидал я таких соседей!» «Это из-за меня!» — тихо сказала я, подняв взгляд к потолку. «Вы все здесь из-за меня!» «Не понял!» Лиф снимала с меня ошейник, а полдня я проходила, только делая вид, что он активирован, — начала я тихо. «Кай не решился дать мне яд собственными руками!» Тали провалила задание хранителя, когда открыла нам дверь в подсобку. После этих слов Этрейн подавился и закашлялся, постукивая себя по груди. — Если бы не я, они все сегодня приняли бы противоядие. — Не городи чепухи, — хмыкнула Тали. — Это не ты виновата, охранитель. хранитель. Ты же нас не травила. — Верно подмечено, — одобрительно кивнул Этрейн. — Меня тоже наказали, потому что Кай от меня получил по предварительному сговору. Мог бы точнее сформулировать задание. — Я убью его! — послышался вдруг голос со стороны кровати Лив, и мы все обернулись на нее. — Ты все слышала? — спросила я. — Слышала, бездного днища! — процедила она, приподнимаясь на локте. Я была в сознании все это время. Просто слабость. Я кивнула, потому что хорошо понимала, о чем она говорит. Эта слабость не имела ничего общего с усталостью. Она пронизывала до костей, превращая даже дыхание в усилие. — Он перешел черту, — сказала Лив, опускаясь обратно на подушку. — И если кто-то еще думает, что можно остаться в стороне, уже никто не думает перебил ее Кай, неожиданно подавая голос. Он лежал с закрытыми глазами, но был явно в сознании. «Тогда», — выдохнула я, чувствуя, как в груди разгорается злость, «мы должны что-то с этим сделать!»